Как ловко съехать с опасного вопроса? Одно проверенное слово. Хочу напомнить вам об одном полезном слове, которое помогает ловко съехать с опасного вопроса в самых разных жизненных ситуациях. Конечно же, вы о нем знаете и, скорее всего, используете его практически каждый день ну или каждую неделю. Но вот используете ли вы его осознанно, когда вам задают опасный вопрос, на который вы совершенно не желаете отвечать. Что же это за слово, что ловко спасает нас от «да-нет» ответов? Какое же слово уже не первое столетие бок о бок шагает с дипломатией и искусством эффективного общения? Это слово «возможно». Слово «возможно» ловко указывает собеседнику на вероятность мнения, решения или действия, совпадающего с его ожиданиями. Но при этом слово «возможно» ни в одном месте не подтверждает, не подчеркивает и не гарантирует, что будет именно так, как ожидает собеседник. Слово «возможно» не уходит своей категоричностью в отказ, который часто рождает отрицательную реакцию в разговоре, равно как и не вынуждает вас соглашаться с тем, о чем вы в будущем можете пожалеть. слово возможно Дает человеку шанс думать, верить и полагать, что он получит то, что ему нужно. В то время как вы всегда можете сделать по-другому, не нарушая своих слов, которых вы не давали. Слово «возможно» – это нейтралитет, выжидательная позиция, которая поможет вам ловко действовать, избегая необдуманных ходов и не раскрывая своих карт. Смело берите его себе на заметку.